Часть 14. Подготовка к рывку Занявшись приведением в чувство лишившейся средств к существованию бывшей главной ветки семьи а теперь презренных изгоев клана Кансай, я не забывал и о себе. Растыкав на утро всех по рабочим местам, я первым делом отправился в Академию духовного совершенства, чтобы получить доступ к показывающему кристаллу. Пойти именно туда пришлось, когда выяснилось, что точные показывающие кристаллы не такая уж распространенная и доступная вещь, как я думал раньше. У концаев было сразу два, и никаких то крохотных дефектных осколка, на которых толком нельзя понять, что они показывают, а именно крупных, правильно размеченных по эталону кристалла. Таких в магазинчиках и на базаре города не продавали. А те, что продавали, имели разметку с шагом в 100 единиц, да еще возможной погрешностью плюс-минус 20, самодельный мусор. Оказалось, условная единица духовной силы на показывающие кристаллы наносят методом парного замера. Проницаемость и сопротивление кристаллов может сильно разниться. Отметку на новом кристалле наносят, проверив силу испытуемого на эталоне. Самым точным и единственным признанным эталоном был тот показывающий кристалл, что находился в старинной столичной академии духовного совершенства. Остальные в стране размечались по нему, причем за довольно немалую плату. В свою очередь, сам этот кристалл также получил разметку от другого, признанного во всех пяти странах эталона из храма пяти богов в Центральной Флавии. На севере от Южной Флавии располагалась не северная, как я ошибочно запомнил из рассказа Ланчера, а Центральная Флавия. Северная находилась еще дальше на север. Так как для доступа к показывающему кристаллу Академии требовалось разрешение одного из наставников, я попытался восстановить в памяти, с кем Марк был в самых лучших отношениях. Попытался! И не смог найти ни одного такого. Марка не любили ни учителя, ни наставники. Зависть. Он потомок легендарного героя и утер всем нос на вступительном экзамене. Наследники богатых столичных семей пытались всячески задеть и принизить мехотелого парня, хвастаясь своими семьями и связями. Статус легендарного героя, доставшийся ровно концаю после прошлого демонического вторжения, задевал многих ныне живущих боевых мастеров, существенно не уступающих ему по духовной силе. Он получил земли, награды и славу, а они никак не блеснули и не добились всеобщего признания. Вместо того, чтобы рисковать своей жизнью, как часто делал Рован, отправляясь в опасные вылазки за барьер, они брюзжали, трусливо отсиживаясь в безопасной столице всю свою сознательную жизнь и просто принижали достижения других, чтобы самоутвердиться. Разумеется, когда вторжение повторилось, все из тех, кто кричал, что Ровану просто повезло оказаться в удачном месте в удачный момент, И они бы справились намного лучше, тут же попрятались по своим машинам на рам, боясь и нос оттуда высунуть. Никто из великих мастеров даже близко не подошел к монстрам третьего уровня, и расплатиться своими жизнями в схватке с ними пришлось молодым мастерам гвардии. Обычная история. Самые крикливые и хвастливые боевые мастера только до момента реальной угрозы жизни всех сильней, но тут же сверкают пятками, когда нужно ответить за слова. Таким же оказался глава Академии и два старших наставника. Они люто завидовали Ровану и с удовольствием отыгрывались на его потомке, закрывая глаза, если того совершенно несправедливо оскорбляли или принижали другие. Это негативное отношение лишь увеличилось, когда за парнем стало активно бегать камелот. Зависть, зависть, зависть. В академии я встретил лучше всех запомнившегося мне наставника по физической подготовке, мастера Кида. Сам он был родом из северной провинции и проживал на территории, в корпусе для приглашенных учителей. На каникулах по заданию главы направлял работу бригады плотников, чинищих сломанную учениками мебель и латающих прохудившиеся крыши и стены. «Хочешь использовать показывающий кристалл? Я не против, но только под моим присмотром. Подожди в холле главного зала, я дам еще одно задание работникам и сразу приду. Хочу увидеть, чего ты добился за лето», — ответил крепкий мужчина, совершенно свободно передавая мне ключ от заполненного дорогущими предметами помещения в одной из комнат которого и располагался интересовавший меня эталонный показывающий кристалл. Удивительно. Вот так просто отдал ключ. Учитель явно доверял Марку, хотя ни разу не заступился за него, когда того задевали, или просто насмехались над ним, обзывая нищим или трусливым деревенщиной. Марк определенно заслуживал доверия как честный, надежный и прилежный ученик. Но вдруг бы он пришел в академию со злым умыслом? Нет. Похоже, я действительно еще не до конца понимал, какое впечатление на других производил мой подопечный. Он был в жизни так же мягок, как Крамп, никогда не отвечал ударом на удар, проглатывал насмешки, и поэтому все его считали слабым и трусливым. Но на самом деле он знал, что является избранником богини и считал себя выше всех этих издевок глупых смердов. Они были ниже его достоинства. Если подумать, первый раз он проявил характер в ситуации с выходом наружу защитного барьера, «Думал, что раз он избранник, то справится». «Угу. Похоже, я таки разобрался, что с ним произошло». Ефим Нахим сыграл на его чувстве неудовлетворенности. «Он избранник, а вынужден терпеть всякую шалупонь». Ефим втерся к нему в доверие, когда тот стал плотно общаться с Ками и пытался выспросить, что той нравится через положение лучшего друга, получив заметно больший доступ к ее обществу. Ефим использовал уязвимость Марка, постоянно и всячески подчеркивая, что его считают русом. Марк отмахивался, не обращая внимания на мнение ничего не значащих для него людей, пока Ефим не включил свою риторику Ками. Стратегия Ефима сработала. Он сказал, что Ками тоже будет считать его трусом, если он не подарит ей духовный камень второго уровня, но не купив его, а обязательно добыв его своими руками. Марк проживал совсем близко к границе, но никогда не выходил за нее даже в сопровождении взрослых. Ефим подловил его на боязни выглядеть трусом перед Ками. Хитрый и выверенный ход, но я с ним поквитаюсь, если продолжу учиться в Академии Духовного Совершенства. Со второго года должны начаться уже более толковые занятия, которые начнут развивать мой боевой духовный потенциал. Если соединить все добытые нами сланчером духовные камни со знанием, как использовать здесь духовную силу, то я быстро пойду в гору, подумал я. Желая узнать свою духовную силу без свидетелей, я для вида неспешно отправился к главному залу, пока был на виду у наставника Кидо. Но стоило мне скрыться за зданием, как я тут же резко ускорился и был в холле большого главного зала уже через минуту. Сразу направился к комнате с показывающим кристаллом и без особой подготовки направил в него свою духовную энергию. Струйка тепла потекла от груди в руку, проникла в кристалл и замерла на отметке 122. Как? Почему? Почему так мало? Мысленно возмутился, решив, что просто плохо внутренне подготовился. Перевел дыхание, направил поток еще раз. Те же 122. Еще раз, я 5 на самом пике. Причем я отметил, что вполне могу прервать поток раньше, и тогда проникающая внутрь кристалла энергия отступит, не достигнув и этой пиковой отметки. При желании я могу скрыть свою силу. Кристалл скорее измеряет силу напора, чем реальную духовную силу. Попробовал так прерваться в процессе замера несколько раз. 115, 103, 90, 78, 61, 43, 42, 42, 40. Значения духовной силы были не абсолютными, А во многом зависели, желал ли испытуемый показывать все, чем владеет, или нет. Но меньше 40 единиц на шкале показать тоже не получилось. Существовал минимум, который все равно фиксировался почти с самого начала замера. Едва я пускал энергию в кристалл. Судя по цифрам на шкале, я мог намеренно занизить свою силу в три раза, если буду направлять ее очень дозированно, специально замедляя и сдерживая поток, и сразу прервав после первой порции. Интересные и одновременно слегка разочаровывающие результаты. Я уже набрал 52 очка духовной силы ранее и рассчитывал на прирост как минимум еще на сотню от поглощения духовного камня третьего уровня. Но этого не произошло. Если опираться на то, что я знаю, минимально я мог получить сотню очков от самого слабого начального камня, а тут всего-то 70. В чем дело? Однако спрашивать это в академии, где меня все знают, не стоит. Выясню, что не так у столичных барыг или других знающих людей, чтобы не выдать себя. С этими мыслями я поспешил назад в холл зала, и очень вовремя. Едва я покинул комнату, как в дверь вошел наставник Кидо. Выглядело так, что я просто жду у входа в комнату, и на лице мужчины не проявилось никакого недовольства. Фух, пронесло. «Хм, попробуй еще раз. Мне кажется, что ты можешь показать и больше», сказал мужчина с удрученным видом, потирая затылок, когда я ради эксперимента трижды выдал 42 очка. Эта цифра давалась мне легко. «Достаточно подать начальный импульс и сразу прекратить поток. Энергия пройдет горячей волной по телу и руке, а выплеснувшись, сразу отступает». «Хм, очень плохо. Твой колодец духа явно поврежден и не может долго поддерживать поток, а источник духовной силы хаотичен и нестабилен», заключил мужчина. «Значит, слухи не врали. Ты действительно потерял свою духовную силу, получив серьезные ранения в бою с монстрами». «Опа! Так в академии уже все давно в курсе, что Марк был травмирован удивился я. Хотя чему тут удивляться, если я два месяца лежал в постели, а Ефим едва сдерживался, чтобы не плясать от радости на моей проломанной грудной клетке. Конечно, он сразу же обо всем раструбил в городе. Камелот и руководство Академии точно должны об этом знать. Кстати, не является ли это препятствием к учебе? Я решил, пока есть возможность расспросить и про это. Честно говоря, на моей памяти, впервые такой случай, чтобы ученик первого года обучения ко второму году пришел с меньшей духовной силой, чем когда проходил свой вступительный экзамен. Все зависит от того, что решил глава и старшие наставники. Твои силы значительно снизились, это так. Но зная главу, могу с уверенностью сказать, что ему не захочется терять ученика второго года чисто из финансовых соображений, так как найти кого-то, способного пройти планку второго года, чтобы занять твое место в классе, не так-то просто. 200 очков редко у кого из новичков встречается». 200 Но у меня же со старта было 300 Я мог поступить сразу во второй класс». «Это да, но тогда не было свободных мест. Поэтому ты начал как все, вместе с другими новичками. Если мне не изменяет память, ты сам этого захотел». «Угу, понятно, наставник Кидо. Зови меня по имени». «Хорошо, наставник Ай». «Не скажешь, зачем пошел один сражаться с монстрами? Я слышал, тебя очень сильно ранили» сломали половину ребер, руки и ногу. А сейчас даже не скажешь, что пару месяцев назад ты получил столько серьезных травм. Твои родители, видимо, очень сильно потратились на твое лечение. Слышал, что у твоей семьи теперь имеются трудности с долгами. У них найдутся деньги, чтобы оплатить следующий год? Да. Уверен? Почти. Смотри, если нет, то, может, тебе лучше пойти в Академию боевого мастерства при Дворце правителя Валхаима? Там за год возьмут лишь половину платы от той, что придется заплатить здесь. И наставники – настоящие боевые мастера-ветераны из рядов гвардии. Они, как мне кажется, большим реальным опытом обладают, чем глава Юнвасази и прочие. Последнюю часть после остановки мужчина почему-то сказал шепотом. Хотя, понятно, он рекламировал другое учебное заведение, являясь наставником в этом. А какие там условия поступления? Можно на второй год сразу поступить? Спросил я. Тише, Марк. «И у стен есть уши!» — шептался мужчина, хотя мы все еще находились в совершенно пустом главном зале, где никого, кроме нас, не было. Там условия почти те же, что и здесь. Сто духовной сил для поступления в первый класс. Но на второй нужно уже триста. Я почему тебе советую пойти туда? Вопрос даже не в деньгах. Ходили слухи, что правитель хочет породниться с кланом Лот. Для этого своего сынка ваш первый класс засунул Ками. А она почему-то выбрала тебя. Глава Йон хоть и любит деньги, может отказать тебе в продлении учебы, так как ты мешаешься под ногами у сына Ферста. Конечно, напрямую об этом никто не скажет. Формально могут отчислить из-за низкого значения духовной силы. Поэтому будь к этому готов. Эх, тяжело, наверное, быть проправнуком легендарного героя. Все тебя пытаются ужалить. Главы могут поступить по-разному, но, скорее всего, откажут, ссылаясь на то, что у тебя нет даже сотни духа. «Я понимаю, что ты и так проделал огромную работу, набрав после болезни почти половину от минимального порога. Но даже это не все. Здесь трижды появлялся один из старейшин вашего клана и просил главу взять его внука, кажется, его зовут Тиба Консай, вместо тебя. Сразу три неприятности на твою голову. Поэтому новая академия боевого мастерства при дворце может стать для тебя более подходящим местом для обучения. Если не хочешь расставаться с Камелот, то сам подумай». «Какое будущее вас ждет? Рано или поздно Волхаим продавит ее отца, и брачный союз состоится. Не мучи девушку. Дай ей спокойно уйти в новую жизнь. Хотя тебе очень не повезло, боги все равно на твоей стороне. Жив остался, а сейчас уже почти здоров. Ты еще всего сможешь добиться, если выберешь правильную дорогу». По-отечески, похлопав меня по плечу, заверил наставник Айкидо. «Спасибо, наставник. Я подумаю над вашим советом». Ответил я и направился на выход. Покинув опустевшую на время каникул Академию, я сразу же отправился в торговый квартал. Хотел выяснить, почему кристалл третьего уровня не дал максимальную пользу, и под разными предлогами расспрашивал об этом барыг. А заодно делал вид, что собираюсь купить кристаллы первого, второго и третьего уровня, чтобы пробить столичные цены. Они оказались гораздо приемлемее, чем у дельцов у границы. Продажа духовных камней первого уровня – осуществлялось по цене 2 золотых за одну гарантированную единицу духа. За начальный выходило 2 золотых, 4 за слабый и так далее. Скупали вдвое дешевле. За второй уровень ценовая политика не менялась. 20-40 и вдвое дешевле при продаже. Но ну с третьим уровнем духовных камней происходило что-то странное. Цена резко взлетела в полтора раза до 300 монет за начальный, 600 за слабый и так далее. Если покупателю повезет то он получит максимально заряженный камень. Если нет, то по номиналу. Но по заверениям торгашей, чаще всего камни заряжены ближе к среднему значению, хотя встречаются и совсем на полюсах. Своими глазами удалось увидеть, какой камень торговцы считают заряженным, а какой менее заряженный, или вовсе на уровне номинала. Я потратил на эти исследования целый день. Примет заряженности камня было очень много. Сама сила свечения, его оттенок, размер, форма и количество граней. Чем грани больше, тем лучше. Важен был и сам размер камня, его общее состояние, потертость и прозрачность. Дефекты в виде сколов и крупных царапин также влияли на цену продаваемого товара. А вот при закупке о 50% наценке за наполненность барыги тут же забывали и скупали не в два, в два с половиной раза дешевле, чем продавали, причем намеренно сбивая цену за всякие несущественные или надуманные дефекты. Это я увидел на примере торговца, долго и нудно спорившего с клиентом, желавшим продать ему начальный камень третьего уровня с минимальной насыщенностью, как только барыга не изворачивался, чтобы сбить цену. Но в итоге просто расстроил наклевывающуюся сделку, пытаясь выкупить камень дешевле 90 золотых монет. Нашел я ответ и на больше всего волновавший меня вопрос. Один из очень старых и глухих барыг обмолвился, что слышал от своего постоянного покупателя историю, как тот по ошибке поглотил камень третьего уровня, находясь на серебряном ранге. Причем в самом начале, в шестом ранге по местной классификации. Так вот он тоже не сошел с ума, но получил от начального камня не сотню, а всего 50 единиц духа. В другом месте услышал еще одну историю. Опять ошибка, и еще меньший результат. Всего треть духа от минимального номинала. Чем больше была разница между уровнем культивирующего и уровнем духовного камня, тем меньше полезного эффекта он давал. Это правило мне было знакомо еще по VR, MMORPG. В пати с сильным игроком опыт от убийства мобов урезался на разницу в уровнях между мобом и сильнейшим членом пати. Специальная защита, чтобы раскачавшиеся и хорошо одетые высокоуровневые игроки не прокачивали новичков быстрым убийством большого количества мобов. Сопоставив все сказанное, я понял, что из-за разницы в рангах я получил от последнего духовного камня лишь треть пользы. Это неплохо объясняло, откуда взялась байка о сумасшествии для тех, кто возьмется качаться камнями не своего уровня. Новички просто испортят ценный камень, получив лишь малую часть пользы. Понятно. Но мне некогда топтаться на месте, ожидая, когда мой ранг подрастет. Или придется выдумывать что-то с обменом камней третьего уровня на второй. Барыгам все равно выгоднее продавать высокоуровневые духовные камни из-за более высокой наценки. Осталось дождаться, когда откроют столичные ворота. В город-то я попал, а вот назад никак. Осадный режим, хотя ни одного монстра за эти пару дней за стенами так и не появилось. Слушая разговоры горожан, активно обсуждающих, как они устали от понаехавших, ворота могут продержать закрытыми еще несколько дней. Ценное время до возвращения в Академию истекает, а я пока топчусь на месте. Я помог старейшине Кину оправдаться в глазах советника, подав свои свидетельства так, чтобы они не противоречили его возникшим из воздуха дополнительным трем крикунам. Но этот же поступок держит город в осадном режиме дольше, чем мне это выгодно. Нужно было узнать, есть ли способ покинуть город с торговым караваном, формировавшимся у северных ворот. О нем множество разговоров было в торговом квартале. Со дня на день он должен был покинуть столицу. Я понимал, что глава городской стражи не выпускает людей не только из-за опасности вторжения, еще их держат под рукой для того, чтобы избежать ночного мародерства в оставшихся без хозяев и охраны богатых усадьбах пригорода. Но мне ждать еще неделю или еще дольше без доступа к духовным камням не хотелось. Нужно было узнать, что требуется, чтобы присоединиться к торговому каравану.